что она, мать, не на радость дочери занимает место в ее сердце, а в тягость ей. Множество наблюдений, множество мелочей говорило о том, как дурно относится к ней Маина, и неблагодарность эту мать принимала как возмездие. Она старалась найти оправдание для своей дочери, говоря себе, что в этом воля проведения, и благословляла руку, ударявшую ее, то утро ей вспомнилось многое, и на сердце у нее было так тягостно, что от малейшего огорчения чаша ее страданий могла переполниться. Холодный взгляд, пожалуй, убил бы маркизу. Описывать все эти семейные дела трудно, но право, достаточно рассказать о двух-трех случаях, чтобы все стало понятно. Так, например, маркиза стала плохо слышать, но никак не могла добиться, чтобы Маина громче говорила с нею. Однажды, когда госпожа Глемон простодушно, как это бывает с глухими, попросила дочку повторить фразу, которую не расслышала, графиня повиновалась, но вид у нее был такой недовольный, что мать никогда больше не обращалась с этой скромной просьбой. Теперь, когда Маина рассказывала о чем-нибудь или просто разговаривала, Маркиза старалась держаться к ней поближе. Но нередко дочь раздражал недуг матери, и она в легкомыслии своем осыпала ее упреками. Эта обида, а подобных ей было множество, жестоко уязвила материнское сердце. Все эти случаи ускользнули бы от взора постороннего наблюдателя, ибо такие черточки улавливает лишь женский взгляд. Так однажды, когда госпожа Де Глемон сказала дочери, что ее навестила княгиня де Кадиньян, Марина воскликнула: Как она приехала именно к вам? Графиня произнесла эти слова с таким видом, таким тоном, что в них чуть приметно, но явно прозвучало высокомерное удивление и презрение. Оно навело бы молодых и сердечных людей на мысли о том, «Как человечно поступают дикари, убивая стариков, если они не удержатся за ветку дерева, когда его раскачивают изо всех сил?» Госпожа Глемон встала, улыбнулась и ушла, чтобы втихомолку поплакать. «Люди, хорошо воспитанные, и особенно женщины, скрытны в проявлении своих чувств, и о волнении их сердца догадается лишь тот, кому довелось испытать в жизни Все, что испытывала и страдавшаяся мать. И вот, сидя в саду, госпожа Деглемон, подавленная воспоминаниями, плакала, припоминая все эти случаи, как будто незначительные, но причинявшие ей горькую обиду, больно ранившие ее сердце. И никогда прежде с такой силой они не свидетельствовали о том, что за милыми улыбками Маины скрывается бессердечие, и пренебрежение к матери. Но лишь только она услышала, что в спальне дочери открываются ставни, слезы на глазах у нее высохли, и госпожа Глемон быстро пошла к заветным окнам по дорожке, окаймлявшей решетку, возле которой только что сидела. Мимоходом она заметила, что садовник с необычайным рвением посыпает песком запущенную аллею. Когда госпожа Глемон подошла к окну, ставни внезапно захлопнулись. «Маина!» — окликнула она. Никто не ответил. «Их сиятельство в маленькой гостиной», — сказала горничная, когда Маркиза вошла в покой дочери и спросила, встала ли она. У госпожи Глемон было так тяжело на сердце, голова ее была так занята мыслями, что она не обратила внимания на все эти мелкие, но странные обстоятельства. Она торопливо прошла в гостиную и действительно застала там графиню. Маина была в пеньюаре в чепчике, небрежно накинутом на разметавшиеся волосы, в ночных туфлях. К поясу у нее был привязан ключ от спальни. Лицо ее пылало гневным румянцем. Она сидела на диване и, казалось, о чем-то раздумывала. «Кто вас звал?» — сердито спросила она. «Ах, это вы, маменька!» — заметила она рассеянно и как будто смутившись. «Да, дитя мое, это я».